Глава тридцать седьмая. Николас. В штанах вибрирует телефон. Какого чёрта я сплю в штанах? На ощупь нахожу источник пробуждения и отвечаю. Да. Почему-то мне твердо. Где я, мать вашу? Дядя Ник? Детский голосок заставляет забыть про все неудобства. И я резко сажусь. Я валяюсь около дивана с расстегнутыми штанами, а рядом Селена и Росс. События вчерашней ночи ударяют по мне, и к горлу подступает тошнота. Селена, я, мне не стоило позволять этого. Я не хотел. Ладно, я хотел. Я хочу и люблю Селену. Но она любит Роса. А вчера я позволил пользоваться собой, как молотком для сердца моего брата. Я ничтожен, черт возьми. Кидая взгляд на них. Селена и Росс спят абсолютно голыми. И как бы она его ни ненавидела, во сне она прижалась к нему, а он крепко обнял ее. Хорошо, это больно. Не обращая внимания на ноющее сердце, Я поднимаюсь на ноги, застегиваю ширинку и, отойдя подальше, отвечаю Оливеру: "Да, приятель, это я. Что случилось?" Оли молчит какое-то время, словно обдумывает или вспоминает, зачем позвонил. Но я не тороплю его. Нет, то есть я нет, не случилось. Торопит он. Я хотел попросить тебя кое о чем. «Ты мне поможешь?» Кинув быстрый взгляд на спящую селену, говорю. «Да, конечно». «Меня надо забрать от друга и отвезти на рисование». Просьба, мягко говоря, странная. Почему я? Мы с Олей играли иногда дома. Я ходил на его спектакль в тот самый день. Но я никогда не возил его. Обычно этим занимался один из охранников. Просто я хотел поговорить с тобой об одной девочке. Вдруг добавляет он, но очень неуверенно. Думал, что ты поможешь мне. Девочки любят тебя. Снова смотрю на Селену. К сожалению, не те, кого люблю я. Говори адрес. До этой дыры я добрался два часа. Олли ночевал чуть ли не в Нью-Джерси но я все равно поехал. Остановившись у нужного дома, подхожу к двери и звоню. На встречу мне выходит незнакомая девушка, но ее взгляд пылает так, словно я сбил ее щенка. Встав как вкопанный, я не сразу соображаю, зачем приехал. — Здравствуйте, Оливер уже готов? — нахмурившись, спрашиваю я. Девушка пытается придать лицу бесстрастное выражение но получается плохо. Вместо ответа она решает сначала переплести свою косу, а потом расправить дырявые спортивные штаны. «Не знаю», — девушка пожимает плечами. Ее глаза все еще злы, но на губах появляется улыбка, когда она добавляет. Селена несколько часов назад попросила отвезти его к Лесли. «Что?» Когда я уходил, Селена крепко спала. И зачем тогда он звонил мне, если он не здесь? Проклятье! Осознание на моем лице веселит девушку, и она захлопывает дверь у моего носа, явно не собираюсь помогать в расшифровке этого ребуса. Да и помощь ее больше не нужна. Меня просто выманили. Рос. «Эй, поднимайся!» Кто-то толкает меня в бок. Вожу рукой возле себя, как делал это с отъезда Селена из Майами, но никого не нахожу. «Я здесь!» Насмешливо злобный тон снова раздается откуда-то сверху, и я открываю глаза. Селена стоит надо мной с пистолетом в руках. «Давай, Рос, я тороплюсь!» «Селена, мой ангел, крепко держит ствол». И направляют дуло в мою голову. Мне плевать на пистолет, Когда я вижу горькие слезы, Струящиеся по ее лицу. Встаю на ноги и надеваю брюки, Наблюдая за Селеной. Ее волосы собраны в тугой хвост, А на плече висит рюкзак. Одежда неприметная и удобная, Словно она собралась в какую-то дальнюю поездку. Тебе приказали убить меня? Предполагаю, я. Селена фуркает. Это я им предлагала сдать тебя. Убить. Все, что угодно, чтобы они не трогали маму. Выплевывает она. Ну как ты понимаешь, они отказались от сделки. Я не буду убивать тебя. Качаю головой. Селена не могла. Она не стала бы делать это. Она просто выигрывала время, чтобы я успел спасти их. Но я опоздал. «Я тебе не верю», — заявляю я. «Ты не убийца». Сэм так не считает. Как и Билл, который пару раз назвал меня так. Сэл закатывает глаза. Сняв пистолет с предохранителя, она вздрагивает. Вспоминая, как умерла ее мама. Я вижу эту боль в ее глазах. Думаешь, ты один готов на все ради семьи? Тогда зачем это? Указываю на пистолет в ее руках. Ты же знаешь, что я сделаю все, о чем ты попросишь без угроз. Селена ухмыляется и качает головой, словно я идиот. Но я правда готов на все ради нее. Ради шанса. На то, что когда-нибудь она простит меня. Не все. Ты не позволишь мне сбежать. Мои глаза широко распахиваются. Она права. Я не могу отпустить ее. Я эгоист. Я хочу ее в своей жизни. Неважно будет ли она рядом. Нет, это важно. Я не позволю ей уехать. «Ты же знаешь, что я сразу пойду за тобой», — предупреждаю я. «Да, поэтому мне нужна фора», — говорит она. «Если ты любил меня, то дашь мне сутки перед тем, как пустишь всех собак по моему следу. Если я запру ее, она никогда не простит меня. Я не могу жить без нее. Каждый вдол без нее причиняет лишь боль». Раньше мы играли по моим правилам, но теперь все карты в ее руках. Не верю своему языку, я киваю. Я отзову людей и попрошу подогнать тебе машину. Селена и бровью не ведет. Я делаю, что обещал под ее внимательным взглядом. Селена кивает, но пистолет не отпускает. Откуда у нее вообще чертов ствол? Слезы текут по моему лицу, но я не пытаюсь спрятать их. Пусть думает, что хочет, но я все еще люблю ее, несмотря на ее никчемную попытку разорвать нашу связь прошлой ночью. Мы навсегда связаны. Селена моя, а я ее. Всегда и навечно. В этом мире и в следующих. Пожалуйста, ангел. Это мой последний шанс остановить ее. Тебе не надо уезжать. Со мной тебе ничего не грозит. Я люблю тебя. Селена, всхлипнув, печально смеется. Мама однажды задала мне интересный вопрос. Кому люди врут чаще всего? Самим себе. Говорит она. Ее глаза полны страданий. Я хотел бы вернуть время вспять, но я не могу. Я не могу вернуть то, что она потеряла. Я никогда не буду в безопасности рядом с тобой. Ты — источник боли и смерти. Я слышала в новостях, чем ты занимался последние недели. Уже поздно, Рос. Тогда почему ты не бежишь? Выдавливаю я. Я тебе не доверяю. Выплевывает она. Следом слышатся два выстрела, и я падаю на колени. Боль волной проходит по телу. Из ноги и живота льется кровь, но ее слишком мало. Удивленно выдыхаю и, зажав раны, поднимаю глаза на Селену. Помнишь маминого ухажера, который подарил мне нож? Он научил меня стрелять. В частности... Показал те места, куда можно ранить, но не убить. Селена убирает пистолет за пояс и идет к выходу. «Я же сказала, что мне не нужна твоя смерть. Но мне нужна фора. Прощай». И она уходит.